Итак, эти наблюдения показали, что внутри Земли имеется большое пространство, занятое газами, мало отличающимися по плотности от воздуха. А среди них в центре находится внутренняя планета диаметром не более 500 километров. В общем, эти наблюдения оказались более согласными с гипотезами более старых ученых, а не Цеприца. Но в таком случае возникает сомнение в правильности всех подсчетов распределения тяжелых веществ в земной коре. Средняя плотность Земли, как известно, составляет 5,5. А плотность горных пород в поверхностном слое коры ⁇ только 2,5, 3,5 и даже меньше, если принять во внимание большие массы воды океанов. Поэтому ученые считают, что по направлению к центру, должны залегать вещества все более высокой плотности, достигающие у центра ядра 10-11. Но если внутри Земли большое пространство занято газами с плотностью воздуха, среди которых помещается маленькая планета, то приходится принять совершенно иное распределение плотности в земной коре, окружающей внутреннюю пустоту с газами. Я принимаю, что легкая поверхностная часть коры Имеет около 77 километров толщины. Тяжелая внутренняя часть с большим содержанием тяжелых металлов имеет 2300 километров. И внутренняя полость газов 4000 километров, включая и планету. В сумме это равно 6377 километрам радиусу Земли. Если принять среднюю плотность тяжелой части коры в 7,8-х, то плотность Земли в целом и будет 5,5 соответственно определением геофизиков. На доске, имевшейся в кают компании, Труханов выполнил перед слушателями все вычисления объема и веса составных слоев Земли, чтобы доказать распределение масс, предполагаемой им. Приняв в таком измененном виде гипотезу Цеприца, Труханов рассмотрел вопрос, как образовалось отверстие, сообщающее земную поверхность с внутренней полостью, по которому должны были вылететь сгущенные и горячие газы из полости. Отметив частое падение на Землю из космического пространства каких-то небесных тел, называемых метеоритами, Труханов высказал предположение, что когда-то на Землю упал огромный метеорит, который пробил кору толщиной в 2377 километров и остался внутри, превратившись в планету Плутон. В доказательство возможности такого падения он указал на огромную впадину, называемую метеоритным кратером, известную в штате Аризона Северной Америки, и представляющую выбоину, сделанную когда-то огромным метеоритом, судя по найденным во впадине его обломкам. Но этому метеориту не удалось пробить кору. Он отскочил и, вероятно, упал в Тихий океан, тогда как Плутон пробил кору и остался внутри. «Когда же случилась эта катастрофа?» – спросили слушатели. «Не позднее юрского периода. Судя по тому, что в самой отдаленной части внутренней плоскости, достигнутой экспедицией, найдены представители юрской фауны и флоры» которые переселились в эту полость с поверхности земли после образования отверстия, выхода через него газов и охлаждения внутренней полости. А позже таким же путем постепенно переселялись туда фауны и флора мелового, третичного и четвертичного периодов, последовательно оттесняя вглубь полости пришельцев предшествующего времени. Читатели Интересующиеся более полным изложением доклада Труханова могут найти его на страницах 347-369 издания Плутонии, напечатанного в 1941 году издательством Детской литературы в Москве. Пока земля Нансена скована льдами, Внутренняя полость гарантирована от проникновения в нее представителей современной флоры и фауны с земной поверхности. И только человек XX века в вашем лице отважно преодолел эту преграду и проник в таинственную страну, где чудесно сохранились, благодаря постоянному климату и жизненным условиям, представители флоры и фауны, давно исчезнувшие на Земле. Вы открыли этот палеонтологический музей, о существовании которого я не мог и думать. «Вы прекрасно обрисовали заселение внутренней поверхности», заметил Каштанов, «хотя палеонтологи, может быть, найдут и спорные пункты в ваших предположениях. Но я хотел еще спросить, куда же исчезли обломки земной коры, получившиеся при образовании пробоины?» «Я полагаю, что более мелкие были выброшены обратно, вырвавшимися из недр газами». А более крупные могли частью сплавиться вместе с метеоритом в светящееся тело Плутона, частью могли упасть на внутреннюю поверхность и образовать там холмы и целые плоскогорья. Может быть, те большие холмы из оливиновой породы, богатые железом, которые вы открыли на берегах реки Макшеева в ее среднем течении, представляют такие обломки. Может быть, и все плато Черной пустыни на южном берегу моря Ящеров состоит из подобного огромного обломка. Все это требует дальнейшего изучения. А вулканы, потухшие и действующие, которые мы нашли на этом плато, как объяснить вы их существование? Мне кажется, это нетрудно. Согласно гипотезе Цеприца, поверх слоев или поясов, состоявших из газов, располагался слой огненно-жидкий. После образования пробоины, когда газы устремились в нее и давление внутри земли начало резко ослабевать, часть этого слоя должна была превратиться в пары и газы, а остальная представляла кипящее огненное море. Пары и газы постепенно вышли через отверстия, температура и давление во внутренней полости все более понижались, и лавовое море начало покрываться твердой корой. Сначала последняя была тонка и слаба, часто разрывалась под напором газов и паров, продолжавших еще выделяться из расплавленной массы, но постепенно она окрепла, прорывы случались все реже и реже, как на поверхности Земли в первый период ее жизни. Вулканы показывают только, что на некоторой глубине под этой корой Сохранились еще бассейны с огненно-жидкой лавой, которые производят извержение как на земной поверхности, с той разницей, что продукты представляют сплошь очень тяжелые, переполненные железом породы, каких мы на земле не знаем. Но ведь если внутренняя поверхность представляла сначала огненное море, как вы сказали, заметил Макшеев, то обломки коры, упавшие в него, должны были утонуть в нем или расплавиться. Это не обязательно, — вступился Каштанов. Мелкие обломки, конечно, расплавились, но крупные, благодаря своим размерам, ведь они могли достигать нескольких километров в диаметре, подверглись расплавлению только отчасти. Что же касается их погружения вглубь огненного моря, то это зависело от их удельного веса. Если они были легче расплавленной массы, а это вполне допустимо для части обломков, то они плавали на ее поверхности, подобно льдинам на море, и, подобно льдинам, по краям и снизу таяли. «Я не настаиваю на своей мысли», — заявил Труханов. «Это было первое предположение, которое пришло мне в голову при вашем вопросе. Все это требует дальнейшего исследования». «Мы знаем теперь только узкую полоску Плутонии вдоль реки Макшеева и по берегам моря Ящеров. А что представляет эта огромная страна в обе стороны от реки? Далеко ли уходит черная пустыня на юг? Что лежит за этой пустыней? Нет ли там опять оазиса в жизни?» «Мне кажется, что нет», — заметил Папочкин, ну, и вот почему. Влагу, без которой жизни быть не может, приносят ветры, дующие с севера, из отверстия. Эта влага – продукт, главным образом, земной поверхности. Как мы убедились, дожди не распространяются дальше южного берега моря Ящеров. Ветры оставляют всю свою влагу на этом сравнительно небольшом расстоянии от отверстия, а за морем, на всем остальном пространстве внутренней поверхности – залегает безводная и бесплодная пустыни застывшей лавы. Я думаю даже, что первоначально юрская жизнь распространялась на очень близкое расстояние от отверстия, и только постепенно, по мере того, как количество влаги в виде речек и озер увеличилось, благодаря постоянному притоку ее через отверстия, эта жизнь продвигалась все дальше и дальше на юг, Может быть, и море ящеров образовалось сравнительно недавно, и потому вода его не так солона, как вода океана. «Ну, с этим нельзя согласиться», — сказал Каштанов. «Если бы это море образовалось недавно, в нем не могли бы жить представители юрской фауны, подобно рыбам, ихтиозаврам и плезиозаврам. Не рыбы...» Нигтиозавры не могли переселиться с земной поверхности внутрь по суху, подобно муравьям или по воздуху, подобно птеродактилям. Из этого следует, что в пробоину все-таки проникло море, хотя бы на непродолжительное время и узким проливом. «Но позвольте», — воскликнул Папочкин, — «как могло море проникнуть вслед за метеоритом внутрь? Оно встретило бы раскаленные газы и огненную поверхность» и все завры и рыбы дали бы только колоссальную уху, но не потомство. Все рассмеялись, но Каштанов возразил, «Вы делаете слишком поспешные выводы из моих слов, Семен Семенович. Я же не говорил, что море проникло вслед за метеоритом. Последний упал, как предполагает Николай Иннокенч, в триасовый период, а фауна моря юрская». Следовательно, мы имеем достаточный промежуток времени для выхода газов и охлаждения внутренней полости. Может быть, в другой части Плутонии море Ящеров тянется значительно дальше на север, указывая тот путь, по которому морская фауна переселилась когда-то внутрь. Вот видите, сколько вопросов крайне интересных и важных Возникает тотчас же, как мы начинаем рассуждать о природе Плутонии, сказал Труханов. И каждый из нас может наметить их целый ряд по своей специальности, а в итоге необходимо снарядить вторую экспедицию для дальнейшего исследования Плутонии. Не так ли?